Вдруг все затряслось, раздался сильный взрыв, другой, третий. Студент пригнул ее к земле, она не поняла и выпрямилась. Снова она схватилась руками за лицо, как будто хотела заслонить глаза. Когда она поглядела, все было в черном дыму, загорелся большой корпус. Ей стало страшно, испугал огонь. Потом поднялась злоба. — Негодяи! убивают безоружных жителей! Я ничего не могу сделать! Стою и смотрю! Вот что самое ужасное! Теперь горели дома возле заводов. Там Вася! Наташа больше не чувствовала ни страха и ничего не чувствовала, кроме ярости. Стучала в висках, трудно было вздохнуть. Хоть бы сбили! И когда один из бомбардировщиков загорелся, Наташа в выступлении крикнула Сбили, сбили. Другие самолеты продолжали бомбить город. Зажигалка. Наташа ничего не соображала, а делала все, что нужно. Студент поздравлял ее, тряс руку. Она снова услышала грохот, как будто поезд несется прямо на нее, пригнулась Но взрыва не было. Наконец самолеты улетели. Наташа бежала к заводам. Под ногами кричали осколки стекла. Женщины тащили детей, узлы. Нельзя было пройти воронки, камни. Некоторые дома горели. Вася она не нашла, он ушел в горком. Лепецкий ее успокоил. Я его видел после отбоя, у нас порядочно жертв. Вернувшись в университетский городок, Наташа увидела возле физического корпуса неразорвавшуюся бомбу, та самая. Стало страшно от мысли, могла бы я сейчас лежать мертвая, и ни солнца, ни Васи, ничего страшно, что ничего. К зданию медицинского института подъехала машина, Начали вытаскивать трупы. Женщина лет сорока, мужчина в белой рубашке с вышивкой, девочка. Ноги оторванные, а лицо как будто не мертвое, спит. Похоже на поломанную куклу. Старый еврей, беременная женщина. Никогда до этого Наташа не видела мертвых. Ей хотелось отвернуться, но она заставила себя смотреть. «Так, может быть, и меня потащат завтра или через неделю?» Бояться нечего, им теперь не страшно, не больно. Вот родным, хоть бы Васю не убили, это главное. Какая красивая девочка. Трупы покрыли брезентом. Потом привезли раненую старушку. Она кричала от боли, ее руки были скрючены. Когда ее вынесли из машины, на песке осталась узенькая полоска крови. А кругом все еще напоминало миг. Сквер, фонтан, зеленые скамейки с надписями «Варя», «Седьмое», «Пятое», «1941-го» выдержала, не верь Маше. Вечером сказали, что разрушена электростанция, загорелся Комаровский лес, воздух стал горячим, удушливым, всю ночь Наташа глядела на огонь и думала о Васе. Утром он пришел и первое, что сказал. Мои дома. Ничего не осталось. Мусор. Все равно построим другие. Ужасно, что в военкомате отвечают. Ждите. Я за тебя боюсь. Ты должна уехать. А ты? Я командир запаса. Меня могут через час направить в часть. А ты должна уехать. У них сейчас перевес. Через несколько недель будет наоборот, но сейчас положение скверное. Как же я уеду без тебя? Теперь Наташа все расстаются, И ты должна меня слушать, я в этом лучше разбираюсь. Тебя довезут до Борисова, а оттуда поездом на Москву. Они сейчас уезжают, нужно торопиться. Все это было так неожиданно, что Наташа не успела осознать разлуку. Она стояла на грузовике среди других женщин, ее обступили она хотела еще раз взглянуть на Васю, увидела, что он пробует улыбнуться. «Может быть, больше не увижу, все в ней замерло». Они проезжали мимо горевших домов, женщины прижимали к себе детей, плакали от ужаса и от дыма. Говорили об одном — удастся ли выбраться. По шоссе двигались машины, телеги, плелись старухи с узлами — Одна женщина несла на себе швейную машинку. Какой-то пожилой человек тащил большой тюк с книгами, все время садился на горячую пыль, говорил «Это мои работы за тридцать лет». Женщина потеряла ребенка, она кидалась к каждому «Не видели девочку?» В розовом платьице. Грузовик, на котором ехала Наташа, с трудом продвигался вперед. Порой пыль закрывала все так, что не было видно людей, только раздавались вопли. Детский плач, гудки. Вдруг водитель резко затормозил. «Беги!» Женщины с ребятишками забрались в канаву. Наташа побежала за другими, потом посмотрела, что случилось. Рядом с ней стоял человек, прижимая к груди портфель. Он глядел на небо, заслонясь рукой от солнца. Наташа увидела три самолета, низко как... Почему-то ей вспомнились мечты. Профессор Карцев хотел ее взять на свои опыты. Они опрыскивали яблони с самолета. Она представила себе яблоню в цвету. Что-то очень громко затрещало. Она легла, не задумываясь, вероятно, потому, что человек лег с портфелем. Стреляли. Она лежала плашмя. Ей хотелось стать плоской, врасти в землю. Когда все затихло, она встала, отряхнулась, Весело сказала человеку с портфелем, — отбой, можно двигаться. Он не ответил. Наверное, ему дурно, нужно расстегнуть рубашку. Она дотронулась до его груди и тотчас отдернула руку. Кровь была густой, липкой. Он все еще прижимал к себе портфель. Наташа, как это делал отец, прижала сухом к его груди. Сердце не билось. Она вся измазалась в крови, закричала. Никто не подошел. Она жадно вглядывалась в лицо мертвого. Чем-то он напоминал отца, только моложе. С грузовика кричали, что ждать не будут. Наташа хотела взять портфель, но рука была крепко сжата. Вскоре грузовик остановился. Впереди стреляли. Толпа неслась навстречу. Кричали, будто немцы скинули воздушный десант — «Парашютисты! Возле Борисова!» Люди метались, уходили в лес. Некоторые говорили, что лучше вернуться домой, немцы повсюду. Ребой человек лет сорока кричал, «Что они, волки? Мы не коммунисты! Вот если ты еврей, это дело другое!» Он выговаривал, «Я врей!» Наташа вышла из себя, «Да как вы смеете? Вы что, фашист?» «Человек я! А ты кто, чтоб меня допрашивать?» «Я? Студентка? Комсомолка?» Он ухмыльнулся. «Ну и учись, если студентка, а меня учить нечего, я ученый!» Наташа покраснела от возмущения. «Я жена командира, а вы изменник!» Когда она сказала, что она жена командира, несколько женщин взяли ее в сторону. Одна из них крикнула. «У меня два сына командиры, а ты, гад, немцу радуешься!» Ребой скрылся в толпе. «Стреляли! Нельзя было понять, в кого!» водитель выругался в бой пошлют пойду а зачем зря погибать наташа видел он бледный не кровинки а губы дрожат он бросил машину ушел